Глава 11. Новый шанс. Путь доставы шёл почти без приключений. Оказалось, что напарники интуитивно выбрали правильное направление, поэтому нужно было просто продолжать движение. Теперь, когда у них появилась чёткая цель, это было делать легче. И к тому же их новый знакомый оказался обладателем очень полезного дара. Пионер был Пугач и мог, включив свою способность, заставлять заражённых убираться подальше от группы. К сожалению, действовало это не на всех. Например, элиту он отпугнуть бы не смог. Да и слаженную группу вроде тех бывших волков, атаковавших Максима с персом на поляне, скорее всего, тоже. «Я не до конца понимаю, как это работает. Просто мне хочется, чтобы поблизости не было тварей». Так он объяснил свои ощущения. Потом добавил. Развитые сенсы, те, что могут различать не только есть там кто-то или нет, а в деталях видят, какой зверь прячется, принимают меня на время действия за небольшую элиту. Может быть, так и заражённые пугаются, вот и удирают. Но как точно дар действует, неизвестно. Максим внимательно слушал объяснение, ему очень хотелось разобраться, что такое дары. На его земле особые способности людей, вроде телепатии или телекинеза, изучали достаточно широко. Хотя успеха как с расторможиванием гипоталамуса пока не добились, вроде бы что-то такое есть, но научиться это включать или обучать такому нет, такое пока не получалось. А в Стиксе дары считались абсолютно обыденным явлением, причём они могли усиливаться, возникать новые, и те тоже развиваться. При этом сам Макс никаких особых способностей не получил, кроме уже имеющихся у него, как у землянина, которые по меркам Стикса тоже были в чём-то сродни дарам. Вот было бы здорово знать, как дары возникают, научиться их активировать, а потом вернуться на землю и принести эти полезные знания всем людям. В глубине души Максим понимал, что его мечты отдают ребячеством, и что желание славы и известности это совершенно неуместные мысли для коммунара. Но ничего с этими фантазиями поделать не мог. В конце концов, все знают имя человека, нашедшего на другой планете, а потом научившего использовать так называемую бактерию жизни. Скорее всего, именно она и давала сейчас Максу неуязвимость по отношению к местному паразиту, чем бы тот на самом деле не был. Так почему же ему не помечтать о чём-то подобном? Впрочем, такие мысли если и посещали юношу, то в основном носили всё-таки позитивный характер и настраивали на нужный лад. Рассуждая подобным образом, Максиму становилось легче воспринимать Стикс, и он начинал рассматривать себя как разведчика далёкого космоса, каким он и собирался стать. Ну и что, что здесь не космос? Кто знает, где находится эта планета? А то, что здесь отдельная планета, Макс был уверен. Звёздное небо никаких ориентиров не давало, хотя он и пытался несколько раз идентифицировать наиболее заметные звёзды. Он мог быть как в десятки светолет от Земли, так и в другой галактике. Поэтому его задача собрать как можно больше информации об этом мире, чтобы потом доставить её на Землю, и его Землю Конечно, сейчас Макс хорошо понимал, как был наивен в взаимодействии с доктором, и что имея больше опыта, смог бы договориться о правильном сотрудничестве. Вот как Перс провёл переговоры со спасённым инопланетян. С позиции землянина 22 века это выглядело ужасно. Но Максим же прошёл обучение и должен понимать, насколько разнообразной бывает мораль и как она может меняться со временем или в зависимости от условий жизни. Он должен научиться действовать более адекватно, чтобы выполнить самому себе поставленные задания. Нет, если я буду подстраиваться, то стану таким же циничным и выгодливым, как местные, но всё равно буду в этом значительно хуже разбираться. Такой неожиданный вывод озадачил Макса, что он даже замер, осознавая такую, казалось бы, простую мысль. Если он попробует изменить свои нравственные ориентиры, подстраиваясь под местной реалии, то неминуемо проиграет просто потому, что для других это привычная линия поведения, а вот для него совсем наоборот. Ему будет нужно постоянно преодолевать себя, что замедлит и реакцию, и восприятие, как с тренировкой, когда действуешь на рефлексах, не думая, потому что по-другому невозможно успевать. Поэтому он должен стать гибче в своих поступках, но оставаться самим собой. Как же это сложно, когда нет рядом наставника, кто может ответить на подобные вопросы? тяжело вздохнул юноша и вдруг вспомнил, как ему пришлось менять настройки лаборатории, где имелись критерии нравственности. Получается, что такая проблема существует и даже имеет численное представление. Максим, наверное, ещё долго бы предавался подобным рассуждениям и рефлексиям, но внешний мир, как обычно, вмешался достаточно жёстко. Впереди засада, негромко сказал пионер, и напарники, несущие носилки, мгновенно замерли в напряжении. 100 м не больше. Сколько человек сказать не могу, но больше десятка. Видит нас или нет, не знаю. Местность, где двигалась группа, частично способствовала скрытому передвижению. Хотя густой лес давно кончился, а вместо него пошла изрезанная врагами холмистая территория, частично поросшая деревьями, где приходилось выбирать путь аккуратно, чтобы не зайти в тупик. Хотя их проводник и успешно помогал, они несколько раз возвращались, не в силах преодолеть почти отвесный склон с такой ношей. Сейчас они шли по неширокой, заросшей кустарниками и высокой травой лощине, по мере движения становившейся все уже и уже. Было видно, что впереди склоны смыкаются. Там, по словам пионера, должен быть проход, а там и до солнечного уже рукой подать. Напарники аккуратно положили свой груз на землю и залегли рядом, обсуждая, что делать дальше. «Я попробую посмотреть вперед, как тогда, на привале», сказал Макс. «Я не могу сказать, что я не могу сказать, Ипер согласно кивнул, понимая, что на парнику нужна будет охрана и защита, пока тот будет в Австралии. Это Перс придумал сам, так как несмотря на объяснения Максима, до конца и не понял, что и как тот делает. Впрочем, Максиму было всё равно. Он понимал, что его навыки в чём-то уникальны для Стикса. Макс повернулся на спину, занял максимально удобную позу и закрыл глаза. Расслабившись, он принялся смотреть на окружающий мир внутренним зрением. И вот уже рядом с ним две переливающиеся аурами фигуры. Это персы-пионер. Максим расширяет своё поле зрения, двигая его вперёд. Небольшие искорки живых существ обозначают зверьков, но ничего крупнее мыши пока не попадается. Дальше, ещё дальше. Делать это становится труднее, но он не сдаётся. И наградой служит силуэт и людей, которые расположились вокруг чего-то, что не имеет ауры. Судя по цвету силуэтов, Все находятся в спокойном состоянии, что не очень-то похоже на притаившихся в засаде людей. Впрочем, что Максим о них знает? Может быть, для них это постоянное занятие и уже не вызывает волнения. Как обычно, посторонние мысли вплетаются в процесс наблюдения, но Мак сейчас намного лучше справляется с этим. Он расширяет свой круг наблюдения, но ничего не видит. Значит, это и есть те о ком предупредил пионер. Пора заканчивать. И Максим рывком возвращается в реальность. В этот раз у него получилось значительно легче, чем прошлый. «Тринадцать человек, метров сто пятьдесят вперёд. Сидят спокойно, совсем не похоже на засаду». Быстро доложил результаты своих наблюдений Максим, и Пёрс завистливо, но с улыбкой на лице прошептал. «Вот бы мне так научиться». И уже более серьёзным тоном. «Что делать будем, напарник?» Что дальше делать Максим не представлял. То есть понимал, что наиболее правильным вариантом было бы отступить, пока их не заметили и пройти другим путём, но пионер выбрал эту дорогу как наиболее безопасную и быструю по другим основаниям. К тому же оставалось пожелание попасть в таб как можно скорее. О причинах спешки их спутник ничего не говорил, но Максим с большой долей вероятности предполагал, что дело было в том сражении, где две группы людей не поделили нечто ценное. Макс, похоже, усвоил урок, полученный совсем недавно, во время испытания вакцины. Если они не ждут нападения, давай их просто перестреляем и пойдём дальше. Хорошие они или плохие, какая разница? Нам нужно в штаб. Они мешают. Перс высказал предположение тихо. Но лежащий на носилках пионер услышал и решил тоже поучаствовать в обсуждении. Стих не любит такого, когда без причины иммунных убивают. Конечно, если там муры или внешники, то раздавить гаден только на пользу. Но что если там обычные рейдеры? Типа тех, что вы прижали на поле огнём? Ядовита поинтересовался Перс. Там было другое. Попытался объяснить раненый, но даже Максима его фраза показалась неубедительной, а его напарник только хмыкнул вместо ответа. Никого мы убивать не будем, только если на нас нападут, твёрдо сказал юноша с уверенностью в голосе который совсем не испытывал. Вы оставайтесь на месте, а я пойду на переговоры. Если что, просто убегу и уведу их за собой, а вы ждите здесь. Предложение Максима явно не понравилось напарнику, но он признавал того как старшего и поэтому кивнул, соглашаясь. Давай чуток твой план изменим. Ты их выводи вон туда, на склон, предложил Перс, и Максим сразу понял, зачем тот предлагает. Помню, как быстро и точно стреляет его напарник. «Постараюсь». Слово далось Максу очень нелегко, потому что было очень близко к тому, что можно было бы считать ложью. Но как он мог сознательно подводить людей под выстрелы? Конечно, Перс это заметил. «Макс, слушай внимательно». Продолжая говорить очень тихо, стал объяснять Перс. «Ты мне столько рассказал о своих мечтах, но не жили ты думаешь, что можно осуществить вот так, не причиняя никому вреда, в белых перчатках?» «Уверен, те, кто создавали ваше общество, знали, что иногда приходится делать и неприятные вещи. Наша цель – дойти до стаба. Если эти, кто бы они там ни были, будут мешать, значит, они помеха. Ты понял?» «Я сделаю все, что нужно». Максу было сложно, но он точно знал, что в словах Перса есть здравое зерно. «Только почему так не хочется с ним соглашаться?» Макс начинает движение в сторону. Ему надо незаметно переместиться метров на 50, чтобы уже оттуда пойти вперёд открыто, пытаясь установить взаимопонимание с местными. Через несколько минут всё готово. Максим встаёт и спокойно шагает по направлению к тому месту, где обнаружил людей. Удивительно, но местность выглядит знакомой. Получается, он запомнил её во время поиска. Не входя в транс, Максим внимательно осматривается, стараясь увидеть остатки ауры людей или крупных животных. Но ничего подобного нет. Значит, люди здесь не проходили, или это было давно. Не доходя метров 50 до предполагаемого места засады, Максим останавливается. Последние десяток шагов он проделал специально очень шумно и уверен, что его заметили. Я знаю, что вы здесь. Я Максим, крёстный Кикимора. Был в штабе Гудвин, сейчас иду в Солнечный. Сказав это, он замирает, внешне спокойный, но внутри сжат и как пружина, готовая мгновенно распрямиться, что в данном случае означает перейти в режим ускорения. Несколько томительных мгновений ничего не происходит, но потом из-за кустов поднимается человек. Среднего роста, с коротко остриженными волосами на голове и в обычном для Стикса камуфляже. Максим внимательно наблюдает, одновременно фиксируя ауру. Делать это в таком напряжённом состоянии оказывается нелегко. Хотя обычно подобное двойное видение не вызывает у него трудностей. Человек разводит руки в сторону, показывая, что в них ничего нет, выполняя все движения плавно. Похоже, у него большой опыт вот таких переговоров, когда резкий взмах рукой может привести к необратимым последствиям. «Я рыжий, крёстный художник. Здесь мы в рейде, так что можешь быть спокоен. Закон и стих сознаем. Если есть что на обмен, покажи». Или информация полезная, давай обсудим и честно заплатим. Нет ничего, просто поговорим. Сами расскажем, что до да как здесь. Посчитаешь полезным, заплатишь. Спараны никому лишними не бывают. Человек продолжал что-то говорить, но Максим вдруг понял, что тот лжёт. Это так необычно. Каждое слово вызывало изменение цвета ауры. Сначала она была светлой с небольшими пятнами красного. Но сейчас краснота постепенно, по мере разговора, заполняла всё пространство, и вот никакого другого цвета не осталось. Максим снова так увлёкся этими мыслями, что пропустил момент, когда нужно было начинать действовать. Почувствовав быстрое дуновение воздуха слева, он начал ускоряться, но окончательно войти в режим не успел, и лишь краем глаза увидел силуэт человека, быстро приближающегося к нему с клевцом в руке. Удар, и темнота поглотила окружающий мир тело Макса полетело вниз, и последней мыслью перед тем, как сознание окончательно покинуло его, стало «Перс был прав». Капитан скинул оружие, отстучав короткую на пять патронов очередь в, казалось бы, совершенно пустое место, бросил себя влево, выходя из-под летящих в него пуль. Почти одновременно с этим, возникнув буквально из ниоткуда, из воздуха вывалилось тело человека с зажатым в руке ножом. Клокстопер еще пытался продолжить свой бег, но жизнь уже покидала его. Поли Стронга легли кучно в область сердца, и даже могучее здоровье иммунного не могло ничего поделать. «Так вот как выглядит Клокстопер, когда в него на ускорении попадают», успел подумать капитан, начиная стрелять в другом направлении. Его дар работал на всю катушку, предупреждая своего носителя об опасности, и тот, по мере возможности, старался ее избегнуть. Или убрать. Как вот сейчас, когда, увидев за пару секунд до самого события исчезновение одного из лежащих неподалёку новичков, командир Стронгов смог верно рассчитать путь врага и выстрелить туда, куда надо. Ещё один из так хорошо притворяющихся друзьями предатель уткнулся лицом в траву, и капитан наконец смог в несколько секунд замереть, чтобы оценить обстановку в целом. Что бой был проигран, стало понятно сразу когда удачно посланная седым ракета вырвала из Телса несколько неведомо как оказавшихся настолько близко к ним внешников. Уже само то, что смертельные враги Стронгов шли под скрытым, говорило о неверно спланированной засаде. Хотя не это было главным. Отряд обладал ужасающей по меркам стик с огневой мощью. И даже многочисленная группа внешников с легким оружием была не страшна. Но от предательства пулеметы, пусть и крупнокалиберные, не помогут. Так, по крайней мере, думалось капитану. Большинство тех, кто попал в отряд недавно, оказались врагами и после начала боя ударили по своим. Хотя нет, как и они были свои. Впрочем, сейчас большинство предателей мертвы. Опыт есть опыт, а именно боевого опыта у stronгов было намного больше, и даже дары тут не стали спасением. Новички полагались на свои способности, как вот этот бегун. Но капитан, создавая свой отряд, научился максимально эффективно сочетать дары с силой и оружием. И стронги усвоили этот урок. Его бойцы среагировали мгновенно. И, несмотря на то, что пришлось вести бой на два фронта, выиграли. Точку в схватке на холме поставил кузнец, когда одним рывком перекинул свой крупнокалиберный пулемет в другую сторону и высадил всю ленту по предателям. На таком расстоянии регенерация не спасала от пули весом в 50 грамм. От дара счета ни у кого из врагов не оказалось. Командир не знал, кто из засланных в отряд ответственен за его ведение, но это было неважно. Либо Дар ушёл в откат, либо его владелец сейчас валялся среди остальных трупов, которыми стали новички. В тот момент буквально на долю секунды капитан поверил, что всё, они победили. Но обычно в таких случаях план действий ведущих к победе к нему так и не пришло. Значит, его просто нет. Сразу начали рваться мины, прилетевшие совершенно бесшумно поражая стройгов осколками. Удивительно, но даже попадание небольшого кусочка металла хватало, чтобы человек выводился из строя. Яд, понял капитан, когда маленький осколок, ударив его практически на излёте или лишь слегка царапов лицо, вызвал мгновенную слабость во всём теле. Странно, почему не сработал удар? Но, может быть, угроза была не смертельная. Присев на корточки, борясь с накатившей слабостью, Командир Стронгов дрожащей рукой вытащил из футляра на поясе шприц и тут же вогнал иглу в бедро, на последних силах выдавливая содержимое. Огненная волна пронеслась по телу, расходясь от места укола, и слабость сгорела в ней. По-прежнему не понимая, откуда ведется обстрел, капитан огляделся, выискивая тех, кто тоже смог себе помочь. Но везде, куда попадал его взгляд, он видел лежащие на траве тела бойцов. Еще несколько взрывов мин, и все стихло. Дар всё ещё молчал, и он быстро пополз, прижимаясь к земле туда, где лежал Седой. Заместитель командира попал под самый первый разрыв мины, но Стронг был одним из долгожителей Стикса, и капитан закономерно надеялся, что тот жив. Через несколько метров рука командира наткнулась на небольшой металлический предмет. Он машинально отбросил его в сторону и лишь потом понял, что это такое. Это был цилиндр идентификации, применяемый для познания своих в его мире активно применялся всеми сторонами, в том числе и шаровыми ками. Откуда он здесь? Была первая мысль, но потом он сообразил, что судьба или Стикс опять даёт ему второй шанс. Сейчас сюда нагрянут победители. Но если среди них нет никого, кто знает капитана в лицо, он сможет выжить и отомстить. Конечно же, Пьерс не послушал со оставаться на месте, как приказал попросил напарник. Нет, субординация – вещь необходимая. Уж кто-кто, а он понимал это очень хорошо. Но сейчас совсем другое дело. Макс при всех своих несомненных достоинствах, вроде умения быстро двигаться и стрелять не хуже Перса, был наивным мечтателем. Из мира, где таким можно было жить, но не здесь. Представив себя на месте Макса, рассказывающим первому встречному такую историю о себе, Перс мысленно сморчился. Хотя, если бы не последующие события, Макс честь всё выдумкой. Впрочем, долг есть долг, и спасать напарника от самого себя нужно. Поэтому и два Макс тихо пополз в сторону, Перс сделал то же самое, но в другом направлении, вперёд. Шипнув попрежнему лежащему на насилках пионеру: "Веди себя тихо, мы за тобой вернёмся", Перс быстро, но абсолютно бесшумно двинулся по направлению к возможной засаде, не забывая контролировать, где там его напарник. И успел как раз к моменту, когда внезапно появившийся местный стал втирать Максу чушь про мы честные рейдеры. Но даже отсюда Персу было понятно, что тот врешет, потому что когда всё началось, он был полностью готов. Первая пуля досталась появившемуся прямо из воздуха чуваку с каким-то топориком в руках, которым тот и отоварил Макса. Ничего, голова у парня должна быть крепкая, раз такую дурь выдерживает и не разлетается подумал Перс одновременно с нажатием на спусковой крючок. Второй выстрел он сделал по так складно рассказывающему истории мужику, продолжающему беспечно стоять, хотя пора было уже и спрятаться. А дальше пошла потеха. Местные вскакивали на ноги и сами ложились на прицел к Персу, но чуйка и в этот раз его не подвела. В тот самый момент, когда он выстрелил в пятый или шестой раз, его будто само бросило в сторону, и тотчас на прежнем месте вспух фонтанчик от попадания. Пришло время новых решений, и Перс твёрдой рукой запустил одновременно две гранаты, не забыв выждать «раз машинка, два машинка» и запал не подвёл. Обе рванули как надо, нашпиговав маленькими, но быстрыми шариками тех, кто залёг за кустами. И тишина. Но Перс хорошо запомнил рассказ Макса о его собственном ранении, как и о том, что местные очень стойкие на рану, поэтому дело нужно было доводить до конца. И Перс, по-прежнему бесшумно, но уже держа в руке пистолет, пополз вперед.